Глава восемьдесят Когда мы двинулись наверх, я уже не хотел идти. Но это следовало сделать. Это было выполнимо. Мне уже доводилось общаться с дефектными инвалидами. Уж и не знаю, почему мне казалось, что после удара метательница теней станет еще опасней. Однако я в этом не сомневался. В ее комнате воняло болезнью и кишечными газами. Машега сидела рядом с постелью, терпеливо кормя метательницу теней с ложечкой паштетом, по виду, напоминавшим собачью еду. Метательница теней выглядела лучше, чем я ожидал, учитывая то, какими коварными бывают удары. Она узнала нас, попыталась заговорить, но не смогла сформулировать осмысленное предложение, а ее речь была слишком невнятной. После второго удара моя мать вела себя так же после первого у мамы возникли проблемы с общением однако она придумала способы их компенсировать самым ужасным для меня было то что она не могла произнести мое имя обращалась ко мне эй человек или тот человек еда метательницы теней выглядела отвратительно возможно она еще и отвратительно пахла но запах не мог пробиться сквозь уже имевшееся зловоние. Кивинс, тактичная, как и все ее сверстники, спросила. «Здесь нет окна, которые можно открыть? От этой вони опарыша стошнит». Окна не наблюдалось. Гобелены не давали внешнему свету пробиться в комнату. Холодные взгляды устремились на меня. Где еще могла Кивинс набраться подобных вульгарностей? Одна пара глаз принадлежала самой старой колдунье. Мне показалось, я уловил проблеск веселья. Он быстро погас, но оставил мне пищу для размышлений. Башер просочился сквозь толпу, мимо из ножья кровати к дальней стене. «Не поможете мне, сэр?» Он хотел снять висевший на стене массивный ковер. И это действительно был ковер. С потертостями, которые оставили ноги когда он украшал пол особняка какой-то виногетской шишки, прежде чем метательница теней решила подыскать ковру новый дом. Я попросил инструкции. Башер их обеспечил. Мы с трудом опустили ковер на пол. За ним обнаружился поеденный молью гобелен. Сняв его, мы увидели окно. Шторы и ставни нуждались в тщательной чистке. Деревянные части прогнили. Башер повернул створки внутрь, чтобы открыть наружные ставни. Затем распахнул окно. Констанс недовольно закряхтела. Ей не нравился уличный свет. Опасаться было нечего. Снаружи царили мрак и сырость. Влажный, холодный воздух ворвался в комнату. — Ставни нужно заменить, — озвучил я очевидное. — Краска не поможет. Они слишком долго без нее обходились. «Еще одно из тысячи домашних дел, которыми годами никто не занимался», — сказал барт Он обращался к окну. Ни его мать, ни Башер не ответили. Кивинс пробормотала что-то насчет того, что придурок, пожалевший медяк сегодня, заплатит серебром завтра. Это вызвало реакцию уметательницы теней, которая уловила критические интонации. Я решил выступить в роли миротворца. У нас сегодня есть проблемы поважнее. Давайте разберемся с ними, прежде чем решать косметические вопросы. Как бы мы ни нуждались в свежем воздухе, полагаю, ветер и дождь нам ни к чему, — заметил Барретт. Порыв ветра только что швырнул в комнату галлон ледяных капель. Барретт прикрыл створки окна, оставив между ними четырехдюймовую щель. Машега унесла мясной паштет и вручила старой корге блокнот и одну из самых прочных пишущих палочек Кипроса Проуза, производимых Объединенной Компанией. Метательница теней могла нетерпеливо общаться посредством движений головы и неуклюжих печатных букв. Она пользовалась правой рукой, хотя, как и большинство представителей Альгарда, была левшой. Ее левая сторона еще не полностью очнулась от удара. Метательница теней сообщила, что желает знать все детали событий, имевших место, пока она лежала без сознания. Выслушала отчеты, проявляя эмоции только в тех случаях, когда несколько человек начинали перебивать друг друга или спорить о чем-то. Продемонстрировала раздражение, когда всплыла роль лунной плесени. Не особо удивилась, услышав, что старый военный приятель Мэйнэсбэ выжил и скрывался за маской магистра церкви. Разволновалась, узнав, что на место страфы выбрали Кивинс, и кто-то пытался ее убить. Нападение на меня и Тару Чейн не представляли для нее особого интереса. Подтверждали очевидное, были способом изнурить врага. Почему-то о черной орхидее никто не упомянул. Метательница теней заставила нас позвать доллара Дэна Джастиса, чтобы он рассказал, чем занимались и что видели красюки, когда помогали справиться с атакой на Кивинс. Это вызвало у старухи еще большую тревогу. Я изо всех сил старался помочь Дэну расслабиться и говорить спокойно, а также заметил, у нас до сих пор нет ужасного компаньона. Метательница теней скользнула по мне сонным взглядом. Она утомилась. Перенапряглась. Старуха крякнула. Ни я, ни кто-либо другой не понял, что это значит». До этого момента доктор Тед молчал и держался в стороне. Сейчас он решил, что пациентка достигла своего предела. «Ну все, на сегодня достаточно. Башер, отведи их на кухню. Они могут продолжить обсуждение внизу. Он имел в виду разговоры про улики, касавшиеся гибели страфы, а также развернутые поисковые работы. Вероятно, от Синдж там будет больше пользы, чем от меня. Она хотя бы время от времени поддерживала контакт с теми, кто занимался раскопками. Я планировал выйти из комнаты предпоследним, опередив только Машега. Доктор тэд уходить не собирался. Метательница теней закончила работать пишущей палочкой. Дрожащими руками протянула блокнот. Все вон, кроме Гаррета. Метательницу теней не поправляют, когда знают, что она имела в виду. Тед и Маш хотели возразить, но отказались от этой идеи после взгляда на мрачный лик метательницы теней. Лик — одно из тех классных слов, которое редко удается вернуть. Здесь ему было самое место. Лицо ужасной старухи стало занавесом между ее внутренним миром и прочей вселенной. И свидетельства зарождавшиеся внутри бури прекрасно мотивировали оказаться где-нибудь подальше, когда она поднимется. Пока Тед с Мошега отступали, метательница теней снова взялась за пишущую палочку и блокнот.